Глава седьмая. Сказ иной седьмой. Где они? В сознание привело похлопывание по щекам и резкий запах дегтярной настойки. Бабуля знает, что на нашатырь я на дух не переношу, а запах дегтя необъяснимо нравится, поэтому и водит перед носом куском хлопка, смоченным в настойке с резким запахом. «Бабуля!» За одно мгновение вспомнились последние события, и я резко вскочила, обнаружив себя на кухонном диване. «Тише, тише, синя лежи!» — попросила баба Рая. Я повернула голову. Баба Стефаниды и чародей сидят за столом в компании Лешева, который отчаянно зевает, закрывая рот коричнево-зеленый в сучьях и молодых листиках ладонью, и пары домовых — хозяйчика и хозяечки. Совсем поникших с виду. «Ну?» Грозно обратилась бабуля, Хвала светлым богам не ко мне, А к хозяину леса. «Тише, тише, голубушка Стефанидушка!» Ласково, как только что ко мне баба Рая, Ответил ей леший. «Еще пару хвилин, чую, уже совсем скоро. Скорость нонча, только запутать все может. Потерпи, милая». «Сеня!» Даже не глядя на меня, баба Стефа знает, что я очнулась. «Иди поешь. Разговор предстоит нелегкий». Кто о чем, о бабуле есть бабуле. На столе дымится каша. Источает упоительный аромат деревенский черный хлеб. Ровными розовыми ломтями искушает некоторых оборотней холодное мясо. Рядом скучает белый козий сыр. Довершают стол нарезанные овощи, ягоды. Пышные оладьи со сметаной и обязательный кофей. Несмотря на тягостность момента, сударь Леодор не застеснялся и принялся поглощать предложенное со скоростью света. Я посмотрела на стол и почувствовала дурноту. Баба Рая вздохнула. «Хоть кофе с молоком выпей, а лучше со сливками», поддержала ее сестра. «И оладьи, Сенюшка, ты же любишь со сметанкой» и бабуля пододвинула мне поближе сметану и любимое вишневое варенье. Сенюшка. Бабуля обычно обращаются ко мне просто Сеня, А когда момент особо торжественный, или когда сердится, полным именем — Хесения. «Светлые боги! За что нам это? Малышам за что? Они же еще такие крошки!» Неожиданно для меня, но, как видно, ожидаемо для остальных, Через открытое окно в комнату влетел коловертыш и распластался прямо посреди стола, утонув мордой в сметане. Коловертыш в славянской мифологии – существо, похожее сразу на зайца и кошку, с обезьянными цепкими лапами и хвостом – лесной бесенок. Поднял кошачью морду с зайчьими ушами, облизнулся, поклонился сначала лешему, затем бабулям, нам с чародеем а тем паче домовым кивать не стал. «Ты заканчивай, давай лопать на халяву!» строго обратился к бесенку Леши. «Отвечай, видел?» «А отвечу, сметану отдадите?» Облизнув усы, нагло пропищала нечисть. Леши от стыда за отбившегося от рук подопечного позеленел. «И что есть, маху стукнул кулаком по столу, отчего все приборы подпрыгнули» а я вовремя успела блюдечко с вареньем подхватить. Бабуля Стефанида же, напротив, сохраняя элсмирское спокойствие, кивнула коловертышу, мол, отдадим, говори. — А мисочку? — совсем уж обнаглел коловертыш. Леший от такого свинства и вовсе покрылся зеленью, превратившись в кустик. А баба Рая... Зная о странном пристрастии этого вида нечисти к фаянсовой посуде, кивнула. «И мисочку отдадим, и сметанки подольем. Говори, родимый». Коловертыш довольно усмехнулся, а Леша приобрел обычный вид. Но хмуро сведенные сучковатые брови говорят о том, что маленького поганца вскоре ожидает урок хороших манер. «Песеглавцы их увезли», — заявил Коловертыш, — и, подхватив миску со сметаной, собрался выпрыгнуть в окно, как бабуля Стефанида хлопнула по столу, гораздо изящнее и ловчее, чем леший, и прикрыла рукой хвост нечисти. «Ты наглей-то наглей, да знай меру», — строго сказала она. Коловертыш скривился, вздохнул и принялся рассказывать. «А что еще сказать?» Часа два назад возвращался я, значит, с прогулки из соседнего лесу. Вижу, песеглавцы идут, детей на руках несут. «Ты что ж, поганец, не видел, что это дети дома Ягинь?» — возопил хозяин леса. «Откуда мне знать, какого дома это дети?» — не пожелал признавать правоту лешего Калавертыш. «Вон, она, Всем известно, как песеглавцы своих детишек обожают. Сами растят, может, это их дети были. Совсем обалдел. Там же девчушка была. Ты видел когда-нибудь песеглавицу женщину? А мало ли чего в наших краях, до да современной экологии не встретишь. Может, мутация какая? Отбрехивался колавертыж, но видно было, что врет. А с бабулями лучше не шутить, они добрые до поры до времени пока дело не касается любимых внуков. «Значит так, родимый», — строго сказала баба Стефа. «Спокойно так, но от этого спокойствия даже у меня мурашки по спине побежали. Что уж говорить о лесном бесенке, на которого сейчас уставились два бездонных желтоватых глаза. Когда бабуля гневается, лучше быть от нее подальше, миль за пятьсот, не меньше» пристально глядя на коловертыша. Баба Стефа наматывает на руку его то ли кошачий, то ли обезьяний длинный хвост и продолжает. Или ты сейчас рассказываешь нам всем правду, что именно видел и слышал, или оставшийся век доживаешь в качестве огородного пугала в каких-нибудь нижних погребцах или черемухах. Слово «ягини». После сказанного слова Нечисть затряслась крупной дрожью, а в глазах у коловертышев заплескался самый, что ни на есть ужас. — Так ведь непростые писеглавцы то были, сударушка-ягинюшка, — проскулил бесенок. «Говори — Говори. Резко как камень бросила, — приказала старшая ягиня. — Наемники это были, темного рыцаря. У меня отвисла челюсть, благо никто этого не видел. Все смотрели на рассказчика. Бабули переглянулись между собой и уставились на чародея. Тот сидел с выражением недоумения на охоленном аристократическом лице. «Со мной были княжеские песеглавцы. Его светлишество укомплектовал для охраны». Никому не обращаясь, сказал он. «Ой, вы посмотрите на него!» глаз осклабился коловертыш. «Княжеские писеглавцы с ним были, держите меня семеро!» Нечисть сделала вид, что сейчас упадет на пол, то есть на стол, от хохота. Но, перехватив взгляд бабы Раи, на бабу Стефу он, видимо, смотреть побоялся, тут же вытянулся по струнке и продолжил рапортовать, обращаясь почему-то к чародею. «Писеглавцы, они же наемники, дурья твоя башка! Понятно?» Кто больше заплатил, тот и прав. Княжескими стали только после того, как Темный их послал. Или кого они, по-твоему, промеж собой называли рыцарь? Бабули посмотрели на чародея и синхронно вздохнули. А он, видимо, все еще не мог поверить, что оказался пешкой в чьей-то игре. «Рассказывай по порядку», — строго приказала баба Стефа нечисти, Обернувшись к чародею, добавила. Потом твоя очередь. Нам надо знать, что им известно. «Значит, да...» Начал коловертыш, но чародей его перебил. «Что, все от рыцаря? Целая рота?» «Да, прям целая», презрительно отозвался Бесенок. «Осень молодцев их было!» Убедившись, что никто его больше перебивать не собирается, Коловёртыш принялся повествовать, обращаясь то к лешему, то к бабулям. Меня с чародеем и домовыми по-прежнему игнорировал. «Значит, оправ ты, батюшка», — сказал он лешему. «Очень подозрительными мне показалось то, что пищи-шлемы не со своими мелкими идут. Пристроился я рядышком, чтобы каждое ихнее слово слышать. Тут-то я разобрал что это наемники темного. Очень уж, говорили они, рыцарь доволен будет, когда светлая целительница сама как миленькая к нему причапает. За своими кровиночками-то. бесёнок перевел в дух и приложился к мисочке со сметаной, и никто его не остановил. Пусть говорит, как умеет. То-то мне еще больше подозрительным показалось, что это они несут сами на руках светлую целительницу и говорят при том, что сама она причапать потом должна. Непонятно, в общем-то. Я со стоном уронила лицо в ладони, а чародей тут и вовсе вскричал «Как?» и вскочил. Но баба Рая, женщина ни капли не сентиментальная, когда дело до угрозы ее любимым внукам доходит, одним движением вернула оборотня на место. Сударь видимо, сделал дальнейшие выводы про себя, чайный дурачок, и замолчал. Правда, ненадолго. «Что же они, не видели, кого несут?» «Так ведь у с своложбой не очень-то», — миролюбиво пояснил ему бесенок. «Если ты, одаренный, не заметил в девчушке дара целительницы, то что о них кто говорить?» Непроницаемое выражение лица чародея куда-то улетучилось. Сейчас передо мной сидел не наследный герцог, не аристократ, не знаю в каком поколении, голубая косточка, а обычный, очень-очень обескураженный парень. И было в его удивление что-то такое детское, беспомощное. Мол, как я мог? Но утешать его сейчас некому. — Я тогда и подумал, — продолжил Бесенок. Куда там, а вы это смотрели?» На этих словах хозяйчик с хозяечкой вид приобрели уж очень понурый. Прямо жалко их стало. А потом увидел у одного из них самого главного. Они его все старшиной рустом называли. Черный рубин в браслете. И все стало на свои места. Сразу понятно стало, о каком это рыцаря они толкуют. Иначе откуда им мощнейший темный артефакт взять? Что верно, то верно. Черный рубин на браслете говорит только о том, что наниматель дал им на время свой браслет-чар. Браслет этот, сродни зеркалу Бабы Рай или посоху Бабы Стефы, не у хозяина, только один раз сработать может. Вот они и подгадали. И взрослых никого нет. Мало ли, на взрослого чародея, может, и не подействует. А на домашнюю нечить как пить дать. К слову, и кота Маркиза что-то не видно. Что же делать? Леша посмотрел на старшую Егиню и, видя, как Коловертыш собирается покинуть помещение, строго цыкнул. Тебя пока никто не отпускал. Бесенок пожал плечами и опять принялся за угощение. Я к нему поближе еще вазочку с вареньем подвинула. Пусть, не жалко на него никто пока не обращал внимания темный князь или как привычнее называть его рыцарь в раз у вашей внучки дарта увидит ягинюшки продолжил леша обращаясь к бабкам йогани не угрожать ничего пока ведь не девица она еще поддала голос хозяечка ага не угрожает не выдержала я так может «Избавиться от проблемы раньше-то умнее, чем ждать, пока она появится». «Погоди, Сеня», — сказала баба Рая. «А ну как это действительно для того нужно, чтобы тебя из дому выманить? Ведь ты в силу входишь, лечишь уже. В силу новых открывшихся обстоятельств...» Баба Стефа скосила глаза на чародея. «Если уж сама про прабабка наша просила Дарика». Интересно, давно ли он, Дарик, за пра пра своей просила приглядеть? Опасность может угрожать со стороны темных как Сене, так и Ёшки. Но так или иначе, нет у нас другого выхода. Мне придется к темному князю добровольно отправиться, сказала я. Сказала и поняла, обратного хода нет. Есть крохотный шанс, что хоть детишки смогут вернуться домой, а я а мной придется пожертвовать». «Видно правду, — говорят, — от судьбы не уйдешь. Видимо, не по указу его светлейшество пошла бы, так по принуждению вот этому рыцаря». Бабуля Стефанида пристально посмотрела на меня и кивнула. «Совсем выросла», — вздохнула баба Рая. «Так что ж, Егинюшки, неужто дом Егинь в моем лесу пустой останется?» Леша даже не пытался скрыть ни беспокойного тона, ни расстройства. Не останется, твердо заявила я, потому как бабули никуда не идут. Это моя судьба, мне идти. На меня уставилась сразу семь пар глаз, но две пары из них вовсе не казались удивленными. «Первонаперво для Егине долг, сказала, как отрезала Баба Стефа. Не бойся, хозяин. Поддержал ее баба Рая. И не в таких передрягах еги не бывали. Я все надеялась, что позже это случится. Но да, посмеялся числа бог над моими планами. Числа бог. Бог времени, точности счета. Чай не впервой. Да и дорога с оборотнем-то не так опасна, добавила баба Стефа. С каким еще оборотнем? О чем они? Они что, решили, чтобы я с этим нахалом? С этим наглецом? С какой-то радости? Сударыня хисения обратился ко мне этот самый нахал. Меня рядом с вами слово держит Про родительницы вашей данные Ну и не только. И так он сказал это не только, что меня почему-то опять в жар бросило, а бабули почему-то переглянулись и усмехнулись хотя поводов улыбаться, на мой взгляд, нет совершенно. «И от лесного народа будет тебе дочка провожатой», — пообещал хозяин леса. «Вот он, перед тобой». И Леша кивнул в сторону калавертыша, уже закончившего со сметаной и вареньем, и методично уничтожающего оладьи, один за другим. «Как в такое маленькое существо столько влазит!» «Что?» — заверещал он резаной свиньей. «Я? С этими-то двумя? Да ни за что!» «А за сервис, воянцевый? коварно спросила Бабарая. «Да какой сервис, Егинюшка? К темным впасть? Да сами вот идите со своей внучкой, а мне такая прогулочка и за сервис не нать. Не можем мы, понимаешь, какое дело. Всяк на своем месте сидит». Как же мы несколько деревень без целительской помощи-то оставим?» Терпеливо объяснила ему бабуля. «А пока кого-нибудь на замену пришлют, письглавцев этих и след простынет». «Кстати, если мы через Штольград пройдем, у нас есть шанс их обогнать и перехватить детей», уверенно заявил чародей, и все склонились над картой, которую он материализовал поверх скатерти. Вот, смотрите. Граница Светлой Империи, Кабани-Лог, сразу после него земли упырей и убородней начинаются. Они только здесь пройти и смогут, мимо графства Менферского. Им что, чтоль, град, что иные города и деревни огибать придется, чтобы вопросов меньше о детях задавали. Мда, да и, зная детишек, я как-то по-хорошему даже посочувствовала песеглавцам. Все-таки для них дети — это святое, пусть и не писеглавики. Обращаться с ними они умеют, и зла им не причинят. Хочется верить, по крайней мере. Значит, пока дети не пересекли границу темной стороны, и пока не попали к самому рыцарю, они в относительной безопасности. А что? Хоть этот брюнетистый и нахал, и вообще мерзкий тип, но вроде бы дело говорит. «Успеем перехватить и дело в шляпе, а бабуля мы вправду уйти нельзя. И пока замену ждать. Песеглавцы уже, песеглавец знает, где с мелкими будут». Мои размышления прервал возмущенный вопль Бесенка. «Да не пойду я туда. Там упыри, там оборотни, там такая нечисть, что нашинской и не снилась. И ни в коем разе и не уговаривайте». А тебя, милок, никто и не уговаривает». Нехорошо так прошелестел ветками, выросшими словно рога леши И Коловертыш замолчал, захлопал зелеными кошачьими глазками. «С ними пойдешь, и пока дети с Сеней обратно не вернутся, домой можешь не возвращаться. А если обмануть решишься, бросишь их на полпути?» «Считай, нет у тебя больше дому-то». Жестоко. Лишить лесную нечисть дома – это больше, чем лишить человека жилья. Намного больше. Человек на другое место переедет. Мир-то велик, а вот бесенку нигде покоя не будет. Но я понимаю хозяина леса. Все мы понимаем. Коловертыши – лучшие разведчики. Никто, кроме них, не умеет быть настолько быстрыми и незаметными угадывать дорогу и чуять опасность. Я почти обрадовалась, что Калавертош пойдет таки с нами. Но увидев его взгляд, полный ненависти, уставленный на меня, уже не считаю, что брать его с собой хорошая идея. Зачем мне попутчик, который идет со мной не по своей воле? Я уже собралась поделиться своими мыслями с и бабулями, когда бесенок вылетел из окна, прижимая к себе фаянсовую мисочку. ту обещанную, из-под сметаны. «Попрощаться он», — заявил Леший. «Как выходить будете, нагонит, не сможет иначе». «Значит, нам вот еще что обсудить надо», — сказала бабуля, доставая стопку пищей бумаги. Следующие два часа прошли в напутствиях, написании сопроводительных писем для обитателей темной страны. «Нет, я знала, что там у бабуль знакомые» но не ожидала, что такие знакомые и наших с Леодором сборах. В принципе, путешествовать с одним чародеем для порядочной девицы – моветон. А вот в компании лесной нечисти совсем другое дело. Пока баба Стефа писала письма, и из некоторых сразу делала красавок и выпускала в окно, я спросила бабу Раю, «Так что там на дальних выселках? Разобрались с ляврами-то?» «А то не разобрались», — ответила она. «Разобрались, конечно. Хоть и тяжко пришлось. гнезду то их, проход, то есть, из которого они полезли, образовался из-за колебаний чарфона, который двойняшки еще месяц назад повредили. А с вызовом верлюки, этого его в нескольких местах прохудившегося, нам со стеней сейчас и фон латать, и недужных принимать. Ты же пока в командировке, Бабуля улыбнулась. И такая это ее улыбка нежная, теплая, что я не выдержала, всхлипнула и прижалась к теплому бабулиному боку. И плевать, что все смотрят. Когда я еще их увижу? И увижу ли? Сударыня Раифа. лес один несносный чародей. Так может, я могу помочь с регулированием фона? Сиди, Дарик, махнула на него бабуля. Набирайся сил. Тебе еще внучку нашу старшую, любимую, охранять. Не волнуйтесь за Хесению, сударыня. Сказал Чародей таким тоном, что я почти простила ему все несносные намеки и подначки этой ночью. Со мной юная гения в безопасности. О, Эли, еще неизвестно, кто для меня больше безопасность представляет. Рыцарь или одна брюнетистая зараза? Тёмный, понятно, по крайней мере, заберёт жизнь и ничего больше. А этот голубоглазый чародей, похоже, вознамерился забрать мою честь. С сердцем. В абсолютно ненужного ему довеска.